Рина Зенюк Павел Леницкий. Большие гонки. Как-то воскресным вечером, когда делать было нечего, решали котята, Федя, Васи и Тося, непростую задачу. То ли с мамой Муркой пойти в гости к Семёновне, то ли с папой футбол смотреть. Вообще-то папа Степан — директор колбасной фабрики. У него каждый день приключения. То авария, то квартальный отчет, а тут наконец-то спокойный выходной. Подумали-подумали, котята, и пошли к Семеновне. Они в футбол играть любят, а по телеку смотреть скучно. Шагают котята по деревне. У Феди в лапках цветов охапка, у Тоси. Поменьше букет. Только у Васи ничего нет. Ему лапы для другого дела нужны. Самые интересные котофеевские байки рассказывать. Знаете, какие у Семеновны куры? Говорят, огромные. Несут вот такие яйца. В каждом по пять желтков. Ничего себе! Поразился Федя. Это уже не куры, это страусы какие-то. Какую яичницу можно приготовить на всю Котофеевку? Ох, и вкусными котлетами угощала Семеновна. Пока взрослые болтали про сады-огороды и прочие чудеса природы, котята наелись и потихоньку выбрались из-за стола. Еще, говорят, не унимался Вася, что недавно у Семеновны курица снесла золотое яйцо. Как в сказке, ахнула Тося. Пойдемте посмотрим, предложил Вася. Федя и Тося робко переглянулись. А можно? Да мы тихонько, никто не заметит. Во дворе у Семеновны гуляли куры. И правда огромные. Побольше котенка, поменьше слоненка. От верха до низа размером с телевизор. А в общем-то, обыкновенные куры. «Посторонним вход воспрещен», — прочитала Тося на двери. «Мы не посторонние, мы котята», — обиделся Федя. «Котята никогда не бывают посторонними». Вася почесал в затылке. «Раз через дверь входить нельзя, мы в окно влезем. На табличке про это ничего не написано». Забрались котята на подоконник и обомлели. Не курятник, а дом культуры. Сидят вокруг самовара петухи да куры, чай с баранками пьют. Кругом чистота, уют. Рядом цыплята, петушки до да курочки. Старших слушаются и ходят по струночке. Вот только Семеновна увидела из дома, что в курятнике незваные гости. И как закричит! «А куда это вы залезли?» Подскочили котята, не удержались и полетели кувырком прямо в куриное царство. Шум, гам, суета, со всех сторон кут-куда, разлетаются куры-петухи кто-куда, а котята со страху вцепились в первое, что под руку попалось, в петушиные перья. Распахнули петухи двери, побежали во двор, со двора на улицу и понеслись куда глаза глядят выскочили взрослые из дома на дорожку впереди всех семеновна с поварежкой стой кричит куда ловите курочек моих ненаглядных мама мурка за голову схватилась это же мои сорванцы а вдруг в речку упадут под автобус попадут Заохали бабушки и бросились следом. Увидали петухи, что за ними Семеновна скачет и поварешкой размахивает. Перепугались, еще быстрее припустили. А Вася приоткрыл один глаз, огляделся. Ух ты! Оказывается, верхом кататься очень даже весело. Заметил Вася, что Тося с ним поравнялась и пришпорил своего скакуна. Гром гремит, и земля трясется, Вася на петухе несется. Мчатся котята по главной улице. Впереди Вася, за ним Тося, за Тося и туча пыли. Из нее Федя вопит «Спасите, помогите!» Вся деревня на обочину высыпала, даже папа Степан про футбол забыл. Кто кричит «Федя, поднажми!» Кто за Тосю болеет, кто за Васю, а папа сразу за всех троих. Шутка ли, первый раз в Котофеевке такие скачки. Почтальон Василий даже вместе с велосипедом в канаву упал, чтобы дорогу не загораживать. Вася с и летят во весь опор. Вот уже и последний двор. Тося на рыжем скакуне, Вася на сером в яблоках. Друг на друга оглядываются после каждого поворота. Всем чемпионами стать охота. А Федя со своего вороного петуха чуть не свалился. Перепугался и как вцепится когтями. Петух как рванёт и помчался, как самолет. Обогнал Васю, Тосю и первым ворвался под финишную ленту. А там уже и пьедестал готов. Петух гордится, красуется. Все Феди-чемпиона на руках качают. Откуда не возьмись, появились журналисты из города. Они возле Котофеевки снимали передачу про русалок. Вдруг видят в деревне Суматоха. Ух ты, говорят, неплохо. Мы про вас в газету напишем и в новостях покажем. Папа Степан медали из кладовки притащил. Он в молодости спортивной стрельбой из рогатки занимался, пока случайно в судью не попал. Котофеевцы поздравляют котят, со всех сторон цветы летят, а Вася на третьем месте грустит. Тут и Семеновна до финиша добежала. Ей, как хозяйки, тоже букет вручили и медаль на шею повесили. У Степана как раз четвертая была за спасение утопающих при пожаре. Только бабуся причитает. Курочки мои бедненькие, загоняли вас совсем. Разве это куры? Это же петухи, засмеялись все вокруг. Ха, говорит Семеновна, а то я своих курочек не знаю. Вот, смотрите. Посмотрели все на петуха, а он... Возьми да и снеси яйцо. Простое, но такое красивое что лучше любого золотого. Вася от радости чуть с пьедестала не упал. Вот он, самый лучший приз! Можно мне яйцо вместо медали? Журналисты сразу фотоаппаратами защелкали. Это же научная сенсация! Мы ваше яйцо в Академию наук отвезем. Из него новую породу кур выведут, спортивную. Но Семеновна отказалась на отрез. Пусть Вася забирает. Ура! обрадовался Федя! Сделаем самый вкусный в мире омлет с колбасой. Омлет? Нет, решил Вася. Я из него цыпленка высиживать буду. Тут все котофеевцы притихли. Где-то видано, чтобы кот на сеткой стал. Но Вася не сдавался. Он и правда принес яйцо домой, положил в шапку ушанку и целый месяц его высиживал. Тося читала Васе сказки. А Федя таскал тифтельки до да колбаски. И когда цыпленок вылупился, Вася воспитал его как родного брата. Но это уже совсем другая история.